Авторитет. Жил-был молодой и удачливый таможенный начальник, полковник. Назовем его Рустамом, тем более, что примерно так оно и есть. Работал он в московской таможне при Центральном таможенном управлении и был далеко не ангелом. Однако ж и мир узнал, и ни по чину не брал, и по вертикали власти регулярно отправлял наверх свой социальный лифт с посылкой для руководящих товарищей. Конечно, идеалом его карьеры был грешный человек Верещагин, который уходи с баркаса и мзды Рустам не брал, как он искренне считал. Просто был органично встроен в систему, все участники которой чувствуют себя винтиками, передающими куда-то наверх бандероль с кэшем. А на руках при передаче остается немного смазки. Не на зарплату же жить. А также Рустам чувствовал себя настоящим защитником Родины и ее богатств, был политически грамотен и регулярно занимался спортом, дабы применить к врагу у ворот наши боевые искусства. То есть парень, он был физически крепкий и звездануть мог четко, а это важная для дальнейшего рассказа деталь. Однажды один из его подчинённых попался на взятке, но попался тихо, без криков и штурмов, при операции типа чистые руки, которую проводили ФСБ. Так часто называют сотрудников ФСБ. То есть младший таможенный инспектор взял у того, у кого брать не надо, потому что тот платит фейсам. Ну те и присекли. Однако и фейсам нужны хорошие показатели в работе, а также нагнать страху. Фейса младшим таможенным инспектором побрезговали и решили использовать его в качестве мармышки. Обвешали его записывающей аппаратурой, дали в лапки конверт с купюрами и отправили к начальству, то есть к Рустаму. Рустам, конечно, не был ангелом, поэтому когда он увидел перед собой бледного младшего инспектора, который зачем-то притащил ему в кабинет густо обсыпанный тушью конверт, заложенный в журнал Огонёк, он сразу всё понял. Рустам вскочил и отшеврнул от себя конверт как кобру, а младший таможенный инспектор закричал, что ему надо срочно в туалет и рывком распахнул дверь в кабинет Рустама. Ну и понеслось. Маски-шоу затаившееся в коридоре, штурм и крики камеры НТВ в кустах и парадный отчёт Фейсов. Взяли на мармышку хорошего леща. Взять-то они взяли, но получилось у них это глуповато, без души. То есть Рустам, конечно, срок получит и на таможне работать больше не будет, но впаять ему взятку по полной программе уже не получится. И не только потому, что доказательств маловато. Кого вообще в суде интересуют доказательства? А потому что Рустам полковник и настоящий патриот, хорошо встроенный в систему. То есть человек не бедный, не разумный и многознающий. Он договорится. При полной доказательной базе сделать ему это было бы очень сложно, почти невозможно. Да и принцип здесь действует чёткий. Спалился по полной сядь дурак. А Коле подставили и не спалился. Тут уж много найдётся заинтересованных лиц, чтобы было всё по-честному, по правде. И уж, конечно, у Фемиды развяжутся глаза, дабы увидеть несоответствие обвинения и доказательной базы. Отпустить не отпустит. Не принято так у неё. Но и в объективности при таком раскладе сомневаться не придётся. Однако, поскольку у нас тут борьба с коррупцией по всем фронтам, то сидит Рустам в тюрьме, покуда неспешно идёт следствие. А следствие, конечно, ведут ФСБ. И сидит Рустам в специальном месте, которое называется БС. Аббревиатуру БС часто расшифровывают как бывшие сотрудники. Они-то и сидят в такой тюрьме, но на самом деле это безопасное содержание. Нельзя сажать ментов вместе с блатными, разорвут же на британский флаг. В общем, определили Рустама в БС к бывшим сотрудникам и рассказывают ему про тамошние порядки, которые он должен соблюдать. Уборка, дежурство, то всё. А Рустам в отказ. Не буду говорить соблюдать ваши порядки и всё тут. Вызывают Рустама к тюремному начальству. Начальство строго сообщает накаченному полковнику: «Мол, у нас тут красная тюрьма, мы черный ход тут не поддерживаем. Ты режим-то не качай, соблюдай красные порядки. Ты ж сам, мил человек краснопузый, масть тебе не поменять». Перевожу. «Наша тюрьма и ее контингент целиком находятся в подчинении администрации тюрьмы, и все соблюдают ее требования. Тех, кто режим не соблюдает и администрацию не признает, черный ход у нас нет и не будет». Ти сам полковник. Не нравятся порядки? Мы тебя живо на бутырку переведём, и там тебя блатные порежут, как представителя власти и силовика. Ты же для них почти мент. отвечает тюремному начальству бравый Рустам. Вы мне тут бегудите, а не закручиваете. Меня вообще не волнует, красное тут место или чёрное. Тут у вас всё в раскладе, а я в отказе. А на бутырке чёрный ход с понятиями. Перевожу. «Мне совершенно все равно, какие вы тут установили порядки. Я здесь буду жить по своему разумению, потому что у вас здесь сто процентов контингента из бывших сотрудников признали свою вину и сотрудничают со следствием. А я вины не признал и никогда не признаю, поэтому жить, как они, не буду. А бутыркой меня не пугайте. Там меня не тронут, там без причины не зарежут, разберутся люди». И начал Рустам, полковник таможенной службы, качать тюремный режим. Перевели его на спецы в наказание за неподчинение. Туда поселяют тех, кого нужно изолировать от информации или кого нужно попрессовать, то есть сломать. Однако подде его качка тренированного, отмороженного попрессуйч. К тому же и местные надзиратели быстро Рустама зауважали и отнеслись к его позиции с большим пониманием. Он там такой единственный и в большом авторитете. Рустам строго поддерживает и иерархию в тюрьме, и в камере, ведь среди бывших сотрудников, как и среди обычных зеков, есть своя строгая система ценностей. Больше всего среди бывших ментов. Хуже, чем к ментам, здесь неа публика относится к адвокатам, ещё хуже к следователям, хуже всего относятся к прокурорским, ведь от них все страдают и на службе, и в тюрьме. К тому же, каждый, кто попал в тюрьму, прошёл через общение с прокурорскими и услышал, как они ведут себя на суде. А ведь служевые знают, у прокурорских наибольшая свобода действий, но они всегда выбирают худшее, действуя по самому сволочному сценарию. Но самая жалкая и неприкасаемая каста среди БЭС это фейсы. В тюрьме по их поводу полная единодушие. Фейс с энтузиазмом дрет парашу, а Рустам внимательно следит, чтобы энтузиазм не ослабевал, да и поручик контингент отрывается на них по полной. Об одном жалеет авторитетный Рустам. Нет у них среди контингента судей. Попал бы хоть один, и судьба Фейса покажется ему пряником. Об этом всем известно, и поэтому если уж не смог трудовой коллектив отмазать судью-коллегу и пришлось его сдать в сизо, так он даже на БС не попадёт. Их держат в одиночке в Лифортово.